3 Накануне бала обед подавали, как принято в светских кругах, в половине седьмого. Но если людей было немного, его сервировали в небольшой комнате, примыкавшей к парадной столовой, где за круглым столом могли удобно расположиться до восьми человек. В прошлые годы этой комнаты не недоставало. На бал в Пемберли приезжали гардинеры. Иногда заглядывали сестры Бингли. Но теперь мистеру гардинеру было трудно оставить без присмотра бизнес, а его жене — детей. Больше всего они любили приезжать летом. Мистер Гардинер с головой уходил в рыбалку, а жена ничто так не любила, как осматривать окрестности, разъезжая с Элизабет в открытой коляске. Обеих женщин соединяла долгая нежная дружба, и Элизабет всегда ценила советы тетушки, как хотела она сейчас получить ее совет. Хотя обед не был формальным, в столовую вошли парами. Полковник поспешил предложить руку Элизабет, Дарси подошел к Джейн, Бингли с шутливой галантностью предложил руку Джорджиане. Увидев, что Элверстон замыкает шествие в одиночестве, Элизабет пожалела, что не предусмотрела пары для него. Но так трудно быстро найти достойную одинокую даму, да и особого ритуала для подобных обедов накануне бала не существовало. Место рядом с Джорджианой пустовало, и когда Элвистон сел на него, Элизабет заметила, что по его лицу пробежала довольная улыбка. Когда все уселись, полковник сказал. «Значит, миссис Хопкинс опять не с нами. Ведь она второй раз пропускает бал. Ваша сестра не любит танцевать, или его преподобие имеет теологические возражения против бала?» Мэри никогда не любила танцы и просила ее извинить. Что касается ее мужа, то он, конечно, не возражал против ее поездки. Когда они последний раз здесь обедали, он сказал, что, на его взгляд, бал в Пемберли, на котором присутствуют друзья и знакомые семьи, никак не может плохо повлиять на морали манеры, — ответила Элизабет. «Его слова показывают, что он никогда не пробовал здесь белый суп», — шепнул джерджани Бингли. Это замечание вызвало улыбки и смешок за столом. Но веселое настроение продолжалось недолго. Не было обычного оживленного разговора, и даже жизнерадостная болтовня Бингли не могла вывести гостей из апатии. Элизабет старалась не смотреть на полковника, а когда все же смотрела, то видела, что его взгляд часто останавливается на молодой паре напротив». Элизабет казалось, что Джорджиана в скромном платье из белого муслина и с ниткой жемчуга в темных волосах никогда не выглядела лучше, но взгляд полковника был не столько восхищенный, сколько изучающий. Молодые люди вели себя безупречно, Элвистон уделял Джорджиане внимание не больше обычного, а Джорджана общалась одинаково приветливо и с Элвистоном из Бингли, в точности следуя светскому этикету, словно юная девушка, впервые попавшая на званый обед. Однако был один момент, который, Элизабет надеялась, полковник не заметил. Элвистон смешивал для Джорджианы воду с вином, на секунду их руки соприкоснулись – и от Элизабет не скрылся легкий румянец, на мгновение окрасивший щеки девушки. Когда Элизабет увидела Элвистона в вечернем костюме, ее в очередной раз поразила исключительная красота молодого человека. Он, несомненно, знал, что не может войти в комнату, чтобы взгляды всех находившихся в ней женщин не устремились бы на него. Густые каштановые зачесанные назад волосы, прямые брови, карие глаза, выразительное открытое лицо, не позволявшее назвать его просто красавчиком, уверенность и изящество в движениях. Обычно общительный и веселый, сегодня даже он подпал под общее настроение и был словно не в своей тарелке. «Может быть, все устали», — подумала Элизабет. «Бингли и Джейн проехали всего восемнадцать миль, но встречный ветер задержал их в пути, а она с мужем всегда в хлопотах в день перед балом». Буря за окном не способствовала созданию веселой атмосферы. Когда в трубе завывал ветер, огонь, как живой, шипел и ворчал в камине. Иногда вспыхивала горящее полено, рассыпая сверкающие искры и бросая красный отблеск на лица людей за столом. И тогда казалось, что их лихорадит. Слуги неслышно входили и уходили, но Элизабет испытала большое облегчение, когда обед подошел к концу — И она, перехватив взгляд Джейн, поднялась и вышла из-за стола с ней и Джорджианой, и они втроем отправились в музыкальный салон.